Голова 36. Шусти, Робби и ловушки. Магнебум. Что происходит? Я посмотрела на раскрасневшегося гнома, целую тележку большой свежей рыбы и котиаруса, что стоял за этой тележкой. «Доброе утро, госпожа!» — твёрдый склонил передо мной голову. «Этот котярус утверждает, что привёз свежайшую рыбу. Но я же вижу, что она выловлена не сегодня, а вчера, а может, и ещё раньше». Я наклонилась над тележкой, принюхалась, посмотрела глаза, приподняла жабры. «Магнебум, мне кажется, что ты придираешься. Рыба свежая, даже если выловлена накануне, то хранилась правильно, в холоде». «Вот!» «И я о том же, что она свежая!» «Госпожа, мне нужно возвращаться на пристань, к хозяину. Пусть ваш работник расплатится и не требует скидки. Не я устанавливаю цены!» Котярус выжидающе на меня посмотрел. «Да не на такую цену я договаривался с твоим хозяином. Он мне, как постоянному клиенту, обещал серебряный скинуть, а ты называешь совершенно другую сумму. Да мы больше не будем брать у вас рыбу». «Хозяин в прошлый раз вам делал скидку. На эту поставку уговора не было». Котярус дёрнул ушами, будто к чему-то прислушивался. За ним и гном. Я удивлённо посмотрела на обоих, а потом и сама услышала, как что-то стукнуло в подвале. Потом повторно, но ещё громче. «Мыши?» Я недоумённо посмотрела на твёрдого, поднимая брови, молча его спрашивая. Мышей я опасалась, а вот крыс откровенно боялась. «Забирай деньги и уходи!» Позже сам приду на пристань с твоим хозяином поговорить и тележку привезу. Гном быстро втащил рыбу на кухню вместе с телегой и захлопнул дверь. «Там мыши?» — я задала вопрос вслух. «Нет, госпожа, там моронги», — ответил тот, не поднимая на меня глаз. «Какие моронги?» — спросила и прикрыла рот. «Шусти и роби?» «А почему они не в замке?» Я просто была уверена, что они останутся служить новой госпоже. «Мы их спрятали, их бы убили», — произнёс тот, а я открыла дверь в подвал, где хранилось вино и другие продукты. «Госпожа, не стоит, они дичают!» Но я лишь отмахнулась от твёрдого. И Шусти и Роби выглядели ужасно. Измождённые, шерсть свалялась Они начинали превращаться в дикое подобие маронгов, Что я видела на картинке в книге «Вы зачем их приковали?» Я посмотрела на ноги каждого Когти отросли длиной с ладонь «Не знали, что делать! Мы диких только убивали!» Пожал плечами гном и, увидев, что я подошла близко к своим друзьям Вытащил топор Шусти растопырил руки-лапы с огромными когтями и так улыбнулся, показывая ряд острейших зубов, что я чуть не отпрянула, но сдержалась и сделала шаг вперёд. «Вы же мои бедненькие!» Я утонула в объятиях. Почему-то совершенно не было страха, что они причинят мне вред. «Почему не остались в замке? Что не так?» любим р, -р, -р, -р Хозяйку! Р-р-р!» Слова с трудом давались Шустье. Робик кивал головой. «Я вас люблю, но вы совсем одичаете, и что тогда?» Две пары глаз смотрели на меня. Магнибум, несите лохань воды. Пусть у меня магии нет, но прилично они будут выглядеть». Через десять минут оба маронга сидели в деревянных бочках из-под пенного напитка и недовольно ворчали, пытаясь увернуться от мыла. На моё требование подать сюда напильник или что-то ещё Твёрдый с удивлением поинтересовался, зачем. А потом сказал, что моя затея провальная, мол, когти уже завтра будут того же размера, если не больше. Я по его глазам видела, что моя бурная деятельность ему совершенно не нравится. Он был уверен, что ещё день или два, и моронги совсем станут дикими. Но я этого не допущу. Магнибум, пронеси камни, подогреть воду, остыло». Гном тут же выполнил просьбу, принеся с кухни два небольших камушка, которые я аккуратно кинула в воду, подальше от ног моронгов. Но они неожиданно напряглись, принюхались, запустили руки в воду и, выловив камушки, проглотили их. «Вы чего делаете? Сейчас же выплюньте, они вас изнутри вскипятят!» — воскликнула я и попыталась раскрыть рот Шусти. «Вкусно!» — пояснил Робби и вытянул руки вверх. «Когти! Ваши когти уменьшаются!» Я с удивлением наблюдала за происходящим. «Я понял!» — воскликнул не менее удивленный магнибум «Из камней не пропала магия. Все камни на кухне заправлял своей магией Мартин». «Но почему она не пропала?» Возможно, потому что эти артефакты наподобие батареек зарядили и лежат, пока их не используют. Ах, какая разница! Главное, что помогает. Я радостно хлопнула в ладоши. Скорее, собери все до одного и отнеси сюда. Будем помаленьку использовать, пока не найдём выход из ситуации. Гном, улыбаясь, убежал наверх. Я оставила Маронгов отдыхать в горячей воде и поднялась на кухню. Настроение зашкаливало, во мне очнулась почти умершая надежда. «Ничего, мы еще поборемся, я верну магию». Мой нож быстро-быстро крошил капусту, утро начиналось с пирогов. «Госпожа, рыба пропала!» — сообщил один из помощников, отправившийся ее почистить. «Как пропала!» Подойдя к двери, заметила след из чешуек, ведущий в подвал. «Шусти! Робби!» Спускаясь по лестнице, я почувствовала запах рыбы. «Вкусно! Ик! Да, жирненькая! Ик!» Вторя Шусти произнёс Робби. Они давно вылезли из бочек и, сидя на большом столе, доедали последнюю рыбину. Животы их заметно раздулись, они попивали пенный напиток из больших кружек. «Хозяйка пришла!» — икнул вновь шусти, пряча за спину хвост рыбы. «А мы тут...» «Стресс заедаете, смотрю!» Ругаться и тем более кричать я не собиралась. «Скоро пироги испекутся. Принести?» «Нет, мы сыты, спать хотим!» Моронги сползли со стола и, переваливаясь, словно неваляшки, утопали в сторону большого топчина. Намучились мои дорогие. Я их укрыла простынкой. Они прижались друг к другу и тут же провалились в сон. Маленький отряд генерала Тайгриана во весь опор скакал по просёлочной дороге. Они уже успели побывать в пяти деревнях. расставить артефакты, и сейчас, встав лишь небо посветлело, двинулись в путь. Тай был молчалив и всё делал с задумчивым взглядом. Воины недоумевали, что происходит с их командиром, а тот думал лишь об Боннабель, Белле, своей ненаглядной герцогине, которая сейчас слаба и в опасности. То, что она в опасности, он понимал очень хорошо. В его голове роились мысли, но главная из них была — кто посмел ей навредить, и главное — как. Человек, сделавший такое, обязан был получить сильнейший откат, но в замке все были целы и здоровы, или маг был сильнее Беллы, или... А вот что «или» — генерал придумать не смог. «Генерал, смотрите!» Из пролеска выбежал воин. «Там!» — он махнул рукой. «Сменилась власть!» Тайгрен через несколько минут стоял возле исчезающей ловушки. Она практически недавно была наполнена магией. Слабой, но это было более эффективно, чем артефакты, расставляемые служивыми. «Красная магия у вдовы», — прошептал Тай, вскочил на лошадь и приказал. «Возвращаемся в замок. Больше нет нужды расставлять артефакты». Точно так же подумал и наместник, с которым генерал встретился к вечеру на дороге, ведущий к городу. «Что происходит?» — Тай спросил удариона. Но что мог ответить наместник? Он также был в неведенье. «Одно ясно, что поменялась герцогиня. Надеюсь, Аннабель всё ещё жива. Но какова вдова?» «Это она провернула, гадина, не дождалась ответа от императора. Едем!» Но генерал давно пришпорил коня. Все его мысли были лишь об Эль, только бы с ней ничего не случилось. В городе он первым делом свернул не в сторону замка, а к ресторации, в надежде, что она там. Он головой понимал, что вряд ли после всего произошедшего нежная слабая девушка отправится готовить, но проверить нужно. Ворвавшись в зал ресторации, напугав посетителей, улыбнулся. «Работают». Пробормотав свои извинения, побежал в сторону кухни. Прервавшаяся музыка, а котярусы в любой момент могли использовать и другую мелодию, вновь заиграла — Тихая, вызывающая аппетит композиция. «Жива! Ты жива!» Ураган в виде генерала схватил удивлённую девушку и закружил по кухне. Гномы и выспавшиеся маронги отвели взгляд, когда Тай, остановившись, наклонил голову и поцеловал Бейль, а та, разведя замаранные в муке руки в стороны, с трепетом ответила на поцелуй.